Зато на другое утро, после того, как слуга принес теплой воды и разбудил меня, и пока я одевался, напрасно стараясь отыскать необходимые вещи в чемодане, откуда я доставал, что попало, и как раз то, что мне было совершенно не нужно, какое это счастье, уже думая об удовольствии завтрака и прогулки, видеть в окне и в стеклах книжных шкафов, точно в иллюминаторах каюты, Море, ногое, без теневых пятен, и все же наполовину в тени, отделенной тонкой, подвижной линией, и следить глазами, как волны одна за другой прыгают, будто с трамплина. Поминутно, держа в руке туго накрахмаленное полотенце, на котором было написано название отеля и делает тщетные усилия, чтобы вытереться насухо, Я подходил к окну и вновь бросал взгляд на бескрайний, слепящий, холмистый простор и на снеговые гребни валов из местами гладкого и полупрозрачного изумруда, с благодушной свирепостью сдвинув брови, как львы, воздвигавших и рушивших свои скаты, на которых солнце улыбалось безликой улыбкой. Окно, к которому я потом подходил каждое утро, Было подобно окошку дилижанса, где мы спали, и теперь хотим посмотреть, приблизилась ли или отдалилась за ночь вожделенная горная цепь. Только здесь бугры моря, прежде чем пританцовывая вернуться к нам, могут отхлынуть так далеко, что нередко лишь за длинной песчаной косой я различал на большом расстоянии первые их Взметы в воздушной прозрачной голубоватой дали, вроде ледников, на заднем плане картин ранних тосканских художников. Иной раз совсем близко от меня солнце смеялось на волнах такого же нежно-зеленого цвета, какой сохраняют альпийские луга. В горах где солнце растянется то здесь, то там, словно великан, который весело... неравномерными прыжками спускался бы по их склону. Не столько благодаря влажности почвы, сколько благодаря текучей подвижности света. Ведь в том проломе, который берег и волны пробивают в мире, в сущности для того, чтобы пропускать через пролом и скоплять в мире свет, именно свет, в зависимости от того, откуда он, сопровождаемый нашим взглядом, исходит, Именно он перемещает и располагает морские пригорки. Разница в освещении также меняет местность, ставит перед нами также много новых заманчивых целей, как и долгое, с толком проделанное путешествие. По утрам, когда солнце всходило за отелем, озаряя песчаный берег вплоть до первых морских отрогов, Оно как будто открывало мне противоположный склон моря и предлагало спуститься по вращающейся дороге своих лучей и свершить неподвижное и разнообразное путешествие по самым красивым местам в меняющемся пейзаже времени. И, начиная с первого утра, солнце манящим перстом указывало мне вдали на голубые вершины моря, не обозначенной ни на одной географической карте. А затем, ахмелев от упоительной прогулки по хаотической гулкой поверхности гребней и лавин, оно приходило ко мне в комнату укрыться от ветра, раскидывалось на смятой постели и сыпало свои драгоценности на мокрый умывальник и в раскрытый чемодан, еще усиливая их блеском и неуместной роскошью впечатление царившего здесь беспорядка. Увы, через час, когда мы завтракали в большой столовой и из кожаной фляжки лимона выжимали золотистые капли на морские языки, от которых у нас на тарелках скоро оставались лишь разветвлявшиеся кости, звонкие, как цитры, Бабушка говорила, что она жаждет животворного дуновения морского ветра, которое не пропускало прозрачное, но закрытое окно, действительно отделявшее нас от взморья. Зато подобно витрине, открывавшее широкий вид на него, и в это же окно вливалось все небо, так что небесная лазурь принимала цвет стекла, а проплывавшие по небу облака Напоминали пузырьки на стекле.